Глава одиннадцатая. Обед с Биллом. На следующий вечер Бандл отправилась на свидание с Биллом полной ожиданий. Тот приветствовал ее со всеми признаками восторга. Билл действительно мил, подумала про себя Бандл, и похож на большого и неуклюжего Барбоса, который виляет хвостом, чтобы показать, что рад видеть тебя». Барбос тем временем разразился коротким и отрывистым лаем, сдержавшим поток комментариев и информаций. «Бандл, ты выглядишь просто невероятно! Не могу даже сказать, насколько я рад видеть тебя! Я заказал устриц. Ты ведь любишь устриц, правда?» «Ну и как дела? Чего ты хотела добиться, так долго, разлагаясь на континенте? Тебе было там очень весело?» Напротив, вздохнула Бандл. Даже мерзостно. Повсюду на солнышке ползут наши увечные полковники, а энергичные образованные старые девы скачут между библиотеками и церквями. "Предпочитаю Англию", заявил Билл. "И никаких заграниц, кроме Швейцарии. В Швейцарию ездить можно. Как раз думаю съездить туда на Рождество. Не хочешь разделиться со мной в компанию?" "Подумаю об этом", ответила Бандл. А чем ты занимался последнее время, Бил? Вопрос этот нельзя было назвать обдуманным. Бандел задала его из чистой вежливости и в качестве притворяющего переход к интересующей её саму теме. Тем не менее, он предоставлял Айверсли возможность, которую тот ожидал. Как раз об этом я и хотел тебе рассказать. Ты головастая девушка, Бандел, и мне нужен твой совет. Ты знаешь такое музыкальное шоу Не верь своим глазам. Да. Так вот, могу рассказать тебе о самой большой гадости, которую только можно вообразить. Боже мой, ох уж эта театральная публика. В шоу есть одна девушка, Янки, потрясающая особа, бандал несколько приуныла. Скорби приятельница била всегда насилие нескончаемый характер. Они продолжались и продолжались, и не было им конца. Эта девушка Бэйп Сент Морт, то есть интересно, каким образом она получила своё имя, саркастически заметила Бандл. Билл понял её вопрос буквально. Очень просто, из кто есть кто. Раскрыла справочник и не глядя ткнула в строчку. Чрезвычайно остроумно, правда? На самом деле у неё невозможная фамилия, что-то вроде Гольшмид или Абрамейер. Действительно невозможная, согласилась Бандл. Ну так вот, Бэйб Сент-Мор — большая умница. Кроме того, у нее есть мускулатура. Она из тех восьми девушек, которые образуют живой мост. Билл с отчаянием проговорила Бандл. Вчера утром я была у Джимми Тесайгера. Старый добрый Джимми, — отозвался Билл. Ну, как я только что сказал тебе, Бэйб — девица смышленная, иначе в наше время нельзя и может произвести впечатление почти на всю театральную публику. Если хочешь жить не будь чистоплоем, так говорит сама Бейб. Имея в виду, у неё есть все достоинства. Она умеет играть просто удивительно, как эта девушка умеет играть в Не верь своим глазам. Особых шансов у неё не было. Она просто потонула в стайке симпатичных девиц. Я предложил ей попробовать перейти на официальную сцену. Сама знаешь, миссис Танкер и всё такое, но Бейб только расхохоталась. Но ты вообще видел Джимми? видео сегодня утром. Постой, на чём это я остановился? Ах, да, я не дошёл до самого главного, а всё дело в зависти. В простой, достойной презрения зависти. Там есть другая девица, которая по внешности не годится бейб в подмётке. Так что она за её спиной Бандл покорилась неизбежному и выслушала всю горестную историю о достойных осуждениях обстоятельствах, которые в итоге привели к исчезновению фамилии Бейб Сент-Мор из списка исполнителей шоу «Не верь своим глазам». На изложение этих обстоятельств ушло много времени. Когда Эверсли, наконец, умолк, задохнувшись от симпатии, чтобы перевести дух, Бандл произнесла «Ты совершенно прав, Билл, это полный стыд и позор. И откуда берется столько зависти?» «Весь театральный мир пропитан ею!» «Должно быть!» «А Джимми тебе говорил что-нибудь о своем желании побывать в аббатстве на следующей неделе?» Билл впервые отреагировал на слова Бандл. «О, ну, трамбовал мои уши всяким вздором, который я, по его мнению, должен передать Окуню о том, что хочет поработать на благо консерваторов, но ты же знаешь, Бандл, что это слишком рискованно!» "Ерунда", проговорила Бандел. "Если Джордж разоблачит его, он не станет обвинять тебя. Тебя просто подставили, вот и всё". "Совсем не вот и всё", возразил Билл. "Я хочу сказать, что это слишком рискованно для самого Джимми. Прежде чем он успеет осознать, где находится, его могут упаковать в какой-нибудь восточный итутинг, где ему придётся целовать младенцев и произносить речи". Ты даже не знаешь, насколько скрупулезен окунь и в какой мере переполнен энергией. — Что ж, на этот риск придется пойти, — сказала Бандл, и Джимми вполне способен позаботиться о себе. — Ты не знаешь окуня, — повторил Билл. — Билл, а кто приглашен на этот прием? Он какой-то особенный? — Обычная дрянь. Миссис Макката, к примеру. Член парламента? Ну да, которые всегда влезают задник с камей по поводу материальной помощи цельному молока и здоровья детей. Что будет с бедным Джими, если она обрушится на него со своими разговорами? Забудь про Джими, ты говоришь со мной. Ещё будет венгерка из так называемых млад до венгров, графиня совершенно непроизносимой фамилии. Нормальная особа. Бил смущённо глотнул и бандл заметила, что он крошит свой хлеб нервными движениями пальцев. Молодая и прекрасная, деликатна свет обилась она до достаточно степени. Не знала, что Джордж настолько увлёкся женской красотой. О, нет, это не так. Она ведает детским питанием в своём Будапеште или чем-то вроде того. Естественно, у неё и миссис Макат найдётся общая тема для разговора. Кто ещё? Сэр Стэнли Джигби, министр авиации. Да, его секретарь Терренс Орук. Кстати, хороший парень, во всяком случае, был таким покалетал. Кроме того, вот этот совершенно ядовитый немец по имени Гер Аберхард. Не знаю, кто он такой, но все мы суетились вокруг него. Мне дважды приказывали вывести его на ланч, и скажу тебе, бандл это была ещё та рабатонка. Аберхард, тип Не из Посольских, те ведут себя вполне пристойно. А он хлюпает супом и ест фасоль с ножа. И что более того, это чудовище постоянно грызёт свои ногти, сказал бы даже глодает их. Какая гадость. Разве не так, по-моему, он какой-то там изобретатель, что-то в этом роде. Вот и всё. Ах, да, ещё сер Освальд Куд и леди Куд. Да, кажется, я на тоже приглашена. Бантл на несколько минут погрузилась в размышления. Представленный билом список предоставлял для них подходящую почву, однако в данный момент у неё не было времени обдумывать варианты. Пора было переходить к следующему пункту. "Бил, спросила она. А что это за история насчёт семи цифр блатов?" Эверсли немедленно жутко смутился, замаргал и потупился. "Не знаю, о что ты имеешь в виду, проговорил он. Ерунда, взглядила Бандл. Мне сказали, что ты всё знаешь об этом. О чём? Трудный вопрос, и Бандл изменила тактику. Не понимаю, зачем тебе нужно секретничать, пожаловалась она. Секретничать особо не о чём. Теперь туда особо никто не ходит. Так, отжившая точка. Ничего себе. Отсутствуя в Лондоне, ужасно отстаёшь от времени, печально проговорила Бандл. О, многого ты и не потеряла, воскликнул Бил. Все ходили туда только за тем, чтобы сказать, что они там были. Там на самом деле скучно, а потом, о, боже, не трудно на самом деле устать от жареной рыбы. Куда это все ходили? В клуб у семцырблатов, конечно, посмотрел на неё Бил. Разве ты спрашивала меня не о нём? Я не знала его под этим именем, проговорила Бандл. Был такой трущобный район возле Tottenham Court Road. Теперь его снесли и почистили. Однако в клубе 7 цифр блаттов сохраняется прежняя атмосфера. Жареная рыба с картошкой, грязь и убожество. Что-то вроде малой копии East End, расположенный на удивление удобно для того, чтобы закатиться туда после представления. То есть это ночной клуб, сказала Бэндал. Dancing и всё такое. Да, на удивление смешанная публика, никакого шика. Актёры, художники, женщины самого разного разбора. Бывает немного чистой публики. Рассказывают о клубе многое, однако сам я думаю, что это пустая болтовня, распространяемая для того, чтобы туда ходили. Хорошо, проговорила Бандел. Вечером едем туда. Ну, я бы не стал делать этого, возразил вновь смутившийся Билл. Говорю тебе, местечко это отыграно, никто туда больше не ездит. Но мы едем. Не стоило бы тебе так интересоваться этим заведением, Бандул, в самом деле, не стоило бы. Билл, ты отвезёшь меня в клуб 7 цифр блаттов и ни в какое другое место. И мне хотелось бы знать, почему ты так не хочешь этого. Я не хочу. Мучительно не хочешь. Так в чём ужасный секрет? Ужасный секрет? Не надо всё время повторять за мной. Ты делаешь это для того, чтобы выиграть время. Не правда? возмутился Билл. Я только. Ну, я вижу, что там что-то было. Ты никогда не можешь что-либо скрыть. Мне нечего скрывать. Только что, только только это долгая история. Видишь ли, однажды я взял с собой туда Бейп Сент Мор. О, боже, опять это Бэйп А разве нельзя? Я не знала, что это ещё одна повесть о ней, проговорила Бандел, подавляя зевок. Значит, приехали туда мы с Бэйб. Она захотела лобстера, а у меня как раз был заказан лобстер. История продолжилась, и когда лобстер наконец оказался расщеплённым в борьбе между билым и откровенным чужаком, Бандел вновь обратила своё внимание на Эверсли. "Понятно", сказала она. "Значит, была драка". Да, но это был мой лобстер. Я купил его и заплатил деньги. Я имел полное право. Ох, имел, конечно, имел, затерялась бандал. Однако я нисколько не сомневаюсь в том, что вся история уже давно забыта, и лобстеры меня не интересуют. Так что, поехали. Мы можем попасть в полицию. Там наверху есть комната, в которой играют в баккара. Азартная карточная игра, в которой игроки стремятся набрать как можно больше очков, используя две или три карты. Кцу, придётся вмешаться и освободить меня. Едем, Билл. Билл по-прежнему не решался, однако бандал была непреклонной, и вскоре они уже катили к месту назначения на такси. Заведение, когда молодые люди наконец до него добрались, казалось почти таким, как она его себе представляла. Оно помещалось в высоком доме на узкой улочке Ханстентон-стрит. Девушка запомнила номер дом 14. Дверь открыл человек, показавшийся ей знакомым. Он как будто бы вздрогнув, увидев Бандл, однако приветствовал Била с почтением, как знакомого. Высокий и светловолосый с безвольным и бескровным лицом и слегка жуликоватыми глазами. Бандл попробовала понять, где жена всё-таки видела его. Бил восстановил душевное равновесие и с полным удовлетворением исполнял роль хозяина. Они потанцевали в подвале полном дыма настолько, что фигуры посетителей видны были сквозь синюю дымку. Запах жареной рыбы долевал все прочее. На стене чернели сделанные углем грубые наброски, причём некоторые были нарисованы с подлинным талантом. Общество оказалось чрезвычайно смешанным. Рядом с полными иностранцами соседствовали пышные еврейки, несколько истинных прохвостов и несколько дам, представительниц самой древней на свете профессии. Вскоре Билл повел Бандл наверх. Там в ход в игорный зал караулил тот же самый слабовольный сведопривратник, рысим взглядом следивший за всеми допущенными в это помещение. И Бандл вдруг узнала его. — Ну, конечно же! Какая глупость с моей стороны! Это же Альфред, бывший вторым лакеем в Чимнис! — Как поживаете, Альфред? — Хорошо. Благодарю вас, ваша светлость. Когда же вы оставили Чимнис Альфред задолго до того, как мы вернулись? Примерно месяц назад. Миледи, я получил более выгодное предложение и жаль было упускать его. Но надо думать, что здесь вам платят очень хорошо, заметила Бандел. Очень хорошо, миледи. Девушка вошла внутрь и сразу показала, что именно в этой комнате заключена реальная жизнь клуба. Ставки были высоки, она сразу заметила это, и вокруг двух столов собрались люди именно того типа с ястребиными глазами, осунувшиеся с неждаемой и горной лихорадкой. Они провели в горном зале около получаса, наконец Билл встревожился. Давай уйдём отсюда, Бандл, лучше потанцуй. Она согласилась. Смотреть здесь более было не на что. Молодые люди снова спустились вниз, потанцевали ещё полчаса, перекусили жареной рыбой и картошкой, после чего Бандл заявила, что готова ехать домой. "Ну ещё так рано", запротестовал Билл. "Неправда, уж я довольно поздно, а потом завтра меня ждёт длинный и трудный день. И что же ты намереваешься делать?" "Как знать", загадочно ответила Бандл. Но уверяю тебя, Билл, трава под моими каблуками не вырастет. Как и всегда, уверил её мистер Эверсли.